Серебряной ложки подавалась деревянная. Глава вторая. В холодном сумраке покоя, где окружили стол скамьи, Веселье встречу я какое в разгуле витязей семьи. Велимир Хлебников Есть с дерева считалось превеликим оскорблением для того, кто привык иметь дело с железом и железжем же добывать золото. Оскорбленному оставалось в поединке отвоевать серебряную ложку у кого-нибудь из товарищей, либо наложить на себя руки от сраму, либо, ну, князь довольно улыбался и старался разглядеть обиженного под слеповатыми глазами сквозь изумрудную линзу. Линза эта в свое время принадлежала самому царю Навуходоносору, и вавилонский затейник завещал ее тому, кто превзойдет его в пороках и злодействах. Награда сквозь века нашла, достойного без всяких затруднений. Вот и липовая ложка нашла молодого жихаря. По делам. шептались иные, а многие боялись, что детина вызовет на бой именно его. А если не выберет, стерпит, то из дружинников пойдет прямо в позорные подметалы. Княгиня тоже улыбалась. На случай, если богатырь проглотит оскорбление и воспользуется ложкой, она ее три дня вымачивала в яде семибатюшной гадюки. Жихарь неуклюже поднялся с лавки на своем дальнем конце. У него еще борода, как следует, не выросла. Детина взял ложку двумя пальцами и оглядел самым внимательным образом. Потом наклонился и достал из-за голенища другую ложку, тяжелую, золотую, почти с ковшик, и показал ее всему собранию, подняв за стебель. По стеблю велись причудливые узоры. Начерпали, были вырезаны колдовские руны. Принадлежать сопляку такая чудесная ложка не могла. Наверняка где-нибудь взял в бою, а, скорее всего, украл. Но не то беда, что украл, а то, что осмелился не подарить владыке своему. — Вот чем добрые-то люди хлебают, — провозгласил жихарь. Князь рассмотрел золотую ложку и позеленел, как его изумруд. Ложка была побогаче княжеской. Да жупил и не поднял бы такую. А деревянный сам жари! — крикнул жихарь и метнул липовое орудие через весь стол. Ну, стол был, конечно, не три версты. Легкая ложка не пролетела бы такую долгую меру. а тут жихаревых сил хватило в самый раз. Ядовитая деревяшка, гудя и завывая в воздухе, пролетела над с вином, над жареными лебедями и печеными поросятами, над могучими осетрами и палевой стерлядью, над горами черной икры, над заморскими бананами и родной квашеной капустой. над великанскими пышными пирогами двадцати двух видов и родов, над мисками с брусникой, над редькою в меду, над вареными в пиве раками, над студним говяжьим, над студнем свиным, над студнем куриным. Длинный-длинный был стол, чего Над жареной бараниной с гречневой кашей, Над карасями в сметане, Над отварными телячьими ножками, Над гусями, затаившими в себе яблоки, Над киселем из паренной калины, Над стогами зеленого лука, Над печатными пряниками, Над кашей из сладкого сарочинского пшена, Над солеными огурцами, Чей рассол дожидался завтрашнего утра, над щами, борщами и ухой, над языками, над томленной печенкой. Но тут стол все-таки кончился, и начался грозный князь жупел кипучая сера. Летящий снаряд угодил ему черпалом прямо в лоб. Эх, зря пожалел богатырь метнуть золотую ложку. Та наверняка сумел бы развалить жупелу голову. А дружинники хвастались бы потом, что на столе у них сегодня были княжьи мозги. Лоб у князя был хоть и невысокий, но очень твердый, и липа не сдюжила, раскололась как раз на две половинки. Обе они были немедленно похищены на память ближайшими сподвижниками подвижниками жупила. Князь в это время потерял сознание. Жихарь недобро оглядел приостановившийся пир, Сел обратно на лавку и в наступившей тишине